Создание бывшая когда-то топорылом хватала раненных тех, кого могла поймать, и тащило людей к девятке. Ампутация держала наготове скальпель, она принималась за операции сразу как только кто-то оказывался в пределах её досягаемости. Кому-то она вскрывала горло, кому-то брюшную полость. В внутренности мышцы тянулись от одного человека к другому сои дня их. Алицы искажала боль, некоторые пытались встать и ударить ампутацию или отдвинуться подальше от неё. На ловкие взмахи скальпеля перерезали сухожилия и связки. Все это выглядело как мрачный спектакль с перепутанными ролями. Вы взрослые, слабые и беспомощные перед ребёнком. Больше не представят с такой возможностью ударить. «Нет», — сказала я, даже сумела заставить свой голос звучать убедительно. «Нет гражданских. Давай!» «Говори, куда двигать?» Солнышко закрыло глаза. «Я не вижу так далеко. Дальше. Левее, левее, левее!» Я следил за врагами и шаром плазмы в бинокль, и в ответ на каждую мою команду миниатюрное солнце пролетало примерно по шесть метров. «Немного налево, потом вперёд!» Я не могла смотреть прямо на миниатюрное солнце, но заметила, как манекен и Сибирь развернулись, когда сияние привлекло их внимание. Манекен побежал, а Сибирь прыгнула вперёд. Пылающий шар скользнул в начало переулка и накрыл Джека ампутацией Топорылова. «Что там происходит?» — спросила парация сплетница. «Не вижу изображения!» Солнышко только что ударило по Джеку, топорило моей ампутации. «Где остальные?» Краулер направляется к мраку и баллистику. Манекен бежит вниз по Тилман в направлении регента и Трикстера. Птица-хрусталь поднимается, чтобы осмотреться. Не думаю, что она заметила кого-то, кроме мрака и баллистика. «Сибирь?» «Не вижу». «Вот дерьмо. Считайте, что они все живы. Шар солнышка все еще висит там?» «Живы?» «Да». «Тогда пусть висит». Я взглянула на солнышко, и она хмуром не кивнула. Краулер достал из здания, на котором стоял марак, и начал с поразительной скоростью карабкаться по стене. Я считала краулера четвероногим, но похоже, он обладал более сложной модульной системой суставов. Он принял обезьяноподобный облик, и двигался по стене здания вдвое быстрее, чем я смогла бы пробежать по горизонтальной поверхности. Третья часть плана ударить по девятке за всяк сил. Трикстер уже стрелял из винтовки по манекену, но без заметного эффекта. Боลิстик наконец решил поучаствовать в бою и выстрелил в манекена боеголовкой. Затем заглянул в ящик, который привезли на Сириусе, и достал ещё две боеголовки. Их он запустил в облако дыма, возникшее на месте, где раньше стоял манекен. Я видела, как Краулер достиг края крыши, метрах в шести от мрака и баллистика. Четвёртая часть нашего плана — избегать прямых столкновений. «Трекстер!» — прозвучала в рациях голос мрака. Краулер исчез. На краю крыши, где он только что стоял, появился пустой пикап и свалился на землю. Краулер оказался поблизости от остальных членов «девятки», недалеко от плывающего шара солнышка, в паре кварталов от мрака и баллистика. Монстр опять бросился к мраку и баллистику, и на этот раз его поддержала птица-хрусталь, бросившая на них бурю стеклянных осколков. Баллистик в ответ запустил в небо и головкой, но птица-хрусталь подорвала снаряд в воздухе на подлёте, собрав перед ним плотное скопление стекла. Вторая стеклянная стена защитила её от взрывной волны, Птица-хрусталь окружила себя ещё несколькими стеклянными преградами и продолжила атаковать. Сука свистнула, к нам по крышам рванул Бентли и разглядел тот самый момент, когда птица-хрусталь повернулась и заметила нас. Неплохо. Я направил к ней изрядную часть троя, ос и шершней, несущих с собой нескольких пауков и мёня ценных гусениц, вымозанных капстойцыня. Я хотел убедиться, что птица-хрусталь в курсе, где мы находимся, и не станет нас игнорировать. Краулер тем временем достиг подножья здания. но его поменяли с очередной машиной. Поняв, что уже вторая его попытка достать мрака и баллистика не увенчалась успехом, Краулер негодующе заречал, затем развернулся и бросился, набирая скорость к маленькому солнцу. «Солнышко, врубай!» — крикнула я. Шар исчез, и Краулер пролетел сквозь переулок, едва не столкнувшись с Джеком с Сибирью и ампутацией. Переулок было не узнать. Стены окружающих зданий горели. Но все троечины в девятке были невредимы, Сибирь взвалила Джека на плечо и придерживала его одной рукой, другой схватила ампутацию за шкирку, подняла её высоко над землёй. Асфальт под ногами Сибирь превратился в расплавленную лужу. Я нажала кнопку на рации и оповестила остальных. Сибирь делится своей неуязвимостью с Джеком и ампутацией. Сплетница что-то произнесла, но я не разобрала, что именно. Её голос заглушил рокот от нового плазменного шара Солнышко. Все остальные были заняты. Значит, Сибирь защищает Джека и ампутацию. «Это и хорошо, и плохо. Мы планировали всю операцию, предполагая, что Сибирь нападёт на нас. Тогда нам пришлось бы использовать собак, тьму мрака, обманки из моего роя и телепортацию и Трикстера, чтобы держаться от неё подальше, пока мы, наконец, не решим, что пора делать ноги. Всё это входило в четвёртую часть плана – оставаться на расстоянии и избегать прямой схватки. При помощи дальнобойных средств мы планировали устранить Джека, душечку, ампутацию и ожог. Мы не думали, что Сибирь будет их защищать». Но это значит, что одновременно с этим преследовать нас она не сможет. Или сможет. Я увидела, как Сибирь забрысила ампутацию себе на плечи, и та обвила её шею руками. Держа на весу Джека, Сибирь рванула в сторону Трикстера и Регента. Она была бы странна, но скорость являлась побочным эффектом её странной суперспособности, скорее следствием улучшенной силы, чем улучшенного ускорения. В этом смысле она не так уж отличалась от батареи. Сопротивление воздуха и инерции не мешали ей, как всем остальным». Полетовой Сибирь была способна передать свою неуязвимость любым поверхностям, которых касалась. Её мощь практически ничто не ограничивала, но асфальт под её ногами не трескался, оставаясь таким же прочным, как и она сама. Тем временем птица Хрусталь приближалась к баллистику, отрезая его от ящика с боеприпасами с стеклянным градом, силой рако нейтрализовывала её силу. Любые куски стекла, попадавшие в ватму, осыпались дождём, закрытый от влияния птицы Хрусталь. Инерция, впрочем, сохранялась, и каждая стекляшка, влетевшая во тьму на достаточно высокой скорости, почти так же быстро вылетала с другой стороны. Костюм баллистика — один из лучших, что можно достать за деньги, но я сомневалась, что он выдержит такие удары. Мрак под своей мотоциклетной курткой носил костюм из паучьего шёлка, который я почти закончила, голову костюм не закрывал, но в крайнем случае мрака защитит шлем. На мелкие кусочки их, может, и не порежут. Но сомневаюсь, что они выживут, если птица хрусталь из detonрует осколками стекла заряда для гранатомёта. Ей нужно просто попасть в правильную точку или ударить по ящику достаточно сильно. "Сука", крикнула я. "Ящики". Сука со скалез 0 со спинне Бентли открыла первый металлический ящик и вытащила его содержимое. Это было туристическое снаряжение, которое я приметила давным-давно, впервые подбирая детали своего костюма. Водонепроницаемый ящик для багажа с металлической рамой. которую можно вытянуть, разложить и повесить на ней и сушиться одежду и полотенце. Одежды и полотенец, впрочем, внутри ящика не было. Там были части примерочных манекенов, которых я использовала при создании костюмов. Вскоре манекены болтались на раме, скреплённые шёлком. Сука поправила один манекен и направилась к другому ящику. Мойрой добрался до птицы хрусталь и напал на неё. Бурые пауки-отшельники, капсаицин, осы, шершни и пчёлы... Никогда прежде я не атаковала так кого-то, кто не мог регенерировать. Я видела, как птица-хрусталь дёргается, как теряет концентрацию, но пытается удержать высоту. Бурые пауки-отшельники были своего рода гарантией. Если мы выведем из игры ампутацию, то и птицу-хрусталь можно будет вычеркнуть. Тьма, которой мрак окружил крышу, вдруг исчезла. Мрак и баллистик притаились в дальнем углу. Исчезновение тьмы — это сигнал. Манекены, свисавшие с рамы, пропали. И вместо них возникли парни. Мрак и Баллистик выпутались из металлической рамы и поспешили к нам. Трикстер и Риггант появились вскоре после того, как мы установили вторую раму. Выбрались как раз вовремя, чтобы избежать рукопашной. Я увидела Сибирь на крыше. Трикстер расправил плечи, вытянул шею и поправил шляпу. «Но!» — прорычал Мрак. «Не теряй время!» «Такие моменты требуют определённой театральности», — возразил Трикстер. Он вытащил из кармана маленький пульт и освободил зажатую на нём кнопку. Гореша, на которой грани располагались две наши команды, буквально разнесла взрывами. Вместе с зарядами для гранатомёта Мрак и баллистик привезли пластиковую взрывчатку. Так как команде Трикстера требовалась лишь винтовка, практически всё пространство в их ящиках тоже занимала взрывчатка, и её было ещё больше. Часть пятая завершена. Закинуть наживку, подтянуть к себе тех, кто клюнет, и ударить изо всех сил. Их это, конечно, не остановит. Единственное, кому мог повредить взрыв, — птица-хрусталь. И, возможно, манекен, если он пережил атаку баллистикой и не заметно скользнул. В идеале взрыв замедлил бы Сибирь. Я же лишь надеялась, что девятка хотя бы разозлится и допустит ошибку. Я рискнула посмотреть в бинокль, краулер скакал к месту взрыва. Душечка всё ещё лежала ничком на земле, истекая кровью после выстрела Трикстера, а остальных я не разглядела. Хотя нет, я увидела, как из-под щебня показалась Сибирь, Мусора было достаточно, чтобы в нём завяз и краулер, но Сибирь, держа на руках двух человек, раскидывала куски бетона и кирпичи в стороны легко, как воздушные шарики. Она выбралась из мусора и встряхнула головой, а волосы рассыпались по спине, частично закрыв ампутацию, которая сидела у неё на шее. Джек слез с плеча Сибири и теперь стоял, держа её за руку. На его лице расплывалась широкая улыбка. Он что-то воскликнул, ни на секунду не переставая улыбаться. «Где птица-хрусталь?» Я осмотрела обломки, разлетевшиеся по улице после взрыва. Она лежала на земле, пытаясь подняться на ноги. На десятки метров вокруг неё бликовали и искрились осколки стекла. Я быстро дернул бинокль от лица. В случае нападения он станет опасен. Мы сделали свою ставку, нанесли урон, задели их гордость. Возможно, убили манекена и вывели из строя душечку. Если бы баллистик не тормозил, душечку точно разнесло бы в ошмётки. Но на обычную пулю нельзя было полагаться. Среди известных нам способностей ампутации есть и умение поднимать мертвецов. Мрак создал из тьмы десяток фальшивых силуэтов на ближайших крышах. Я сделал то же самое из насекомых, только мои фальшивки двигались. Чертовски скоро нам предстоит удирать. Нас семеро, но собак только две. Хреновый расклад. Я пыталась убедить суку привезти ещё одного пса, но она считала, что все остальные собаки пока недостаточно тренированы, чтобы возить всадников. Оставшиеся члены девятки двинулись в атаку, Птица Христаль поднималась над землёй, её окружали стеклянные барьеры. Сибирь передвигалась гигантскими прыжками и несла Джека и ампутацию. Краулер тоже двинулся в нашу сторону. Я скрестила пальцы, внимательно наблюдая за ними. К финальной части нашего плана ведут два пути. Точнее три, но я надеялась, что третья возможность, что наша команда будет схвачена и перебита, не осуществится. Первый путь. Если летящая птица Христаль движется быстрее Краулера и Сибири, которым придётся огибать препятствия и перелезать через завалы. Когда я подняла этот вопрос во время планирования, я предполагаю, что так оно и произойдёт. Сплетница указала мне, что я могу недооценить скорость, которую способен развить Сибирик-краулер. Она оказалась права. Птица Хросталь хоть и двигалась по воздуху, отставала, что означало переход к плану Б.